Глава 23. Событие 62. Если тебе дают хук слева, можно ответить хуком справа, но лучше пнуть между ног. Андрей Шоперт. Приехал Агафон один. Остальные диверсанты остались бдеть. Мало ли, вдруг урок пойдет не впрок. Приехал ветеран на бричке, что ему на неделю одолжил поставленный в известность о случившемся зять Сашкин, князь Балаховский Николай Иванович. И привез с собой языка. Язык был связан по рукам и ногам, и еще и мешок надет на голову. Ночевал дембель не на постоялом дворе или у кого из крестьян, сдающих жилье путникам. Ночевал в лесу у костра, свернув с проезжей дороги. Конспирировался? Есть такое слово. Шукался. Вообще захватили наши двух языков, но вести к Сашке обоих посчитали избыточной мерой дознания. Одного хватит, тем более что поджигатели уже все рассказали. Сработали познания Коха в... Ну да, по порядку. В этот раз сидеть в беседке, продуваемой всеми ветрами и промокаемой всеми дождями, зарядившими пару дней назад, ни Сашки ни Агафону не хотелось, и перенесли совет в филях в кабинет Сашкиного ботяньки, царствие ему небесное. «Машуня!» — выловил Виктор Германович домоправительницу. «Стой на лестнице и никого на правую половину второго этажа не запускай. У меня там секретный разговор с Агафоном будет». «Это с Агафоном-то секретный, да к вечеру вся усадьба знать будет». Фыркнула Машка, но позицию заняла. «Рассказывай». Убедившись, что караульный стоит на лестнице, затащил в кабинет разведчика Сашка. Хм, так что разрешите доложить вашество? Все получилось. Как было приказано, потерь с нашей стороны нет. Только Кольки черному зуб один в драке выбили». «А зачем вы ребенка в драку втянули?» — покрутил головой Сашка, удивляясь такому повороту. «Да сам полез, неслух. Вот и получил случайно. Ничего, зуб молочный, новый вырастет. Ну, не перебиваю больше, рассказывай». В этот раз пирожков не было, отвлекают они дембеля, мешают на рассказе сосредоточиться. Опять же, дикция с пирожком во рту не та. «Так что докладаю. Ага, прибыли мы в Тулу». И, как водится, зашли перекусить в тот трактир, где Александр Коморин робит. Сразу его на нашу сторону и уговорили перебраться. Он не против, и в Балаховское по завершению войны сей переберется, ежели дом построите. Он в мастерстве особо не замечен, особливо крестьянском. Зато Александр говорит, что он поднаторил мушкеты и пистоли чинить. «Может, надобен нам такой мастер? А нет, так он согласен к кузнецу пойти в помощники». «Я думаю, что пригодится. Обязательно привезите его потом. Какая разница, три дома строить или четыре?» «Ты не отвлекайся, Агафон. Рассказывай, что дальше было». Сашка резко встал и подошел к двери. Приоткрыл. Нет, никто не подслушивал. На лестнице каринфской колонны выселась Машка. «Ага, докладаю. Передали Акинфию мои лекарства и на следующую ночь и заступили в дозор». «Двое, я и Александр, у лавки, а Кузьма с Ерофеем Одноруким в дому у Акинфия, в сенях расположились. А на чердаке у них пацанчик значится. И у нас в проулке, что на пустырь ведет, тоже колька, ну, которому зуб сломали». «Правильно», — так Сашка им и советовал. «Ага, в первую ночь ничего не было, и во вторую. Мы уже думали пацанят-то отправить кремалов твоих, Александр Сергеевич, искать» но решили еще ночку выждать. И точно! Агафон скинул безрукавку овчиную. В доме натопили так, что можно париться. Хоть за веником посылай. Поджигатели? Сашка снова дернулся к двери. Какой-то шум послышался. И точно, Кикимора хотела пробраться, но Машка встала грудью. Ну, у нее в разы больше. Тут десять Анькиных надо, чтобы одну Машкину заменить. Они, Александр Сергеевич, двое с ведром крадутся вдоль забора. Колька тявкнул, как оговорено, мы и насторожились. Похоже, это, как мелкая собачонка. Присмотрелись. Ну, точно, поджигатели. Крыльцо облили из ведра маслом и достали кресало, чтобы, значится, подпалить лавку. тут мы и выскочи с дубьем. Я одному-то успел только по руке шваркнуть, чтобы запалить, стало быть, не успел». А Александр по хребтине второму, но тот юркой, увернулся и нож выхватил из сапога. В сапогах оба были. Непростые парни. Тут на него сзади Колька и кинулся. Ворог-то пока изворачивался до да Кольку стряхивал, успел от Александра по ноге получить дубьем. Упал на колени, но звери истинный, рычит и руками машет. Тут и прилетело Кольки в харю, зубы выбил. Но я ему по башке сразу саданул, он и прикорнул в лужу масла. А второй ворог тоже нож хотел достать, да я ему пальцы сломал. Он нож не удержал и завыл. Ну, Колька на него бросился и за ухо укусил. А после мы уж набросились вдвоем и повязали. Того со сломанной ногой и башкой разбитой мы в погреб сунули. Выживет его счастье, а не поджигая дома чужие. Ну, а представится, так черти ему в аду гарный костерок-то сообразят. Сбудутся думки его». Молодцы, награжу вас всех. Ну, допросили языка, что говорит, али молчит. Сашка мысленно потер руки. Вроде и в самом деле все неплохо получилось. Допросили, как водится. Шило, как-то Александр Сергеевич и говорил, к глазу поднесли, да спросили свежеством. Кто послал курва? И? И сознался, чего ему с шилом в глазу запираться. Осклабился ветеран, показывая, что и сам пару зубов не уберег когда-то. Как с шилом, я же напугать сказал, опешил Кох. Так когда одного глаза-то нет, ловчей пугать? Во всем сознался. Послал его поджечь Ерофей, сын Иванов. Костин, купец второй гильдии, откупчик казенного хлебного вина. Еще грозился Ворогта, что сестра этого Костина замужем, за главным почти богатеем Тулы, Иваном Сергеевичем Ломовым. «Это те братья Ломова Иван и Василий, что самовары делают, и другую латунную посуду. Ещё завод у них медирасковочный в Кропивинском уезде, в селе Крутом. Первая гильдии купцы, а ли второй, не знаю, не родич, но богатеи. Дом-то у них в том же Коробковом переулке, что и у Николая Ивановича». Сашка задумался. «Ну, никакой неожиданности. Он и предполагал, что это один из откупчиков хлебного вина решил конкурента устранить». «И чего теперь? Вот знает он имя ворога. Убить?» «Это второй пункт ультиматума, не написанного еще. Всегда должен быть и пункт один. Уймись, товарища, то...» «А чего то?» «У Коха было время осмыслить. Придумал он следующее. Нет терроризма в этом времени». «Правда. Кто-то ляпнул из писателей, что сейчас не те времена, благостные, рыцарские». А откуда тогда взялось слово «аманат»? «Аманат» в восточных языках слово, означающее «заложника». В старорусском языке было свое слово «таль». Забирали детей у врагов и соседей воинственных, чтобы сидели на попе ровно. Так нужно чуть дальше пойти. Зачем нужен сам ребенок? Нужно показать ботяньке, что его действия по устранению конкурента. Могут, ох, как далеко завести. Агафон. «А ты не в курсе, у этого Ерофея Ивановича Костина есть дети?» «Как же, сам видел, как в бричку дамочка садилась с двумя пацанчиками лет десяти и чуть постарше». Агафон показал рукой размер пацана. «Собирайся назад. Этих двух нужно закопать, чтобы ни слуху, ни духу о них никогда не появилось. Потом проследите за пацанами, когда один из них окажется в таком месте, где его можно затащить в пролетку. Нужно его похитить». «Облить маслом, вручить письмо и отпустить. И предупредить, что если он письмо не принесет матери, то мать убьют и брата его». «А чего в письме будет?» – сощурился ветеран. «Ну, думаю, написать, что если он не уймется, то вдруг чего с детьми случится может. Лучше сходил бы он к Акинфию и выпил мировую, а за волнение того и за упущенную выгоду подарил чего золотого и тяжелого». «А ежели он в полицию пойдет?» А в письме будет, что если он в полицию пойдет, у нас есть его люди в плену, которых той полиции предъявим. И потом Акинфия об этом письме не знает. Это Робин Гуд местный, Корнет Дубровский решил справедливость восстановить. Увидит он полицейских возле дома Акинфия и может даже не пытаться прятать родственников Костин. Корнет до них даже в Австралии доберется. Десятки людей за ним следить теперь будут, пусть ходит и оглядывается». «Хитро. А кто это Корнет Дубровский?» «Это друг тёски моего». «Вон, а чё? Ясно. А кто этот тёска Решил получить побольше знаний за бесплатно дембель. «Всё, Агафон, иди спать. Утром тебе в обратную дорогу. Да еще и с пленным сделать тебе чего-то надо. Или там в Туле закопаете?» «Тама». «И ладно. пошел я письмо писать».